Глава 6. Неоправданная надежда. Домой Маяре возвращалась уже по темноте. Ташканы, вернувшиеся бежко, рвались проводить ее, но девушка решительно отказалась. Раньше одна мысль о возможной прогулке в одиночестве по ночному гавайскому лесу вызвала бы у нее настоящую панику. Но сейчас Маяре ощущала какое-то отрешенное спокойствие. Именно такое странное бесстрашие владело ею. когда она возвращалась три месяца назад из Сонариша. Ей было так плохо, что встреча с болотными тварями ее немало не волновала. В этот раз было так же. Майаре даже казалось, что если прямо сейчас перед ней выскочит какой-то зверь, она просто отмахнется от него, как от надоедливой собаки, и продолжит свой путь. Но прогулка выдалась спокойной. Сильно похолодало и чувствовалось приближение мороза. Изо рта густым облаком вырывался пар, но Майаре не мерзла. Пальцы ее стыли, в промокших сапогах неприятно зябли ноги, но девушке это не доставляло неудобства. Наоборот, ей казалось, что царившая свежесть бодрит ее и приносит ясность в ум. Ночь выдалась светлая, двоелунная. Лес слегка светился зелеными, голубыми и красновато-оранжевыми огнями. Не так сильно, как по весне и лету, но все же достаточно ярко, чтобы в их сиянии голые ветви приобретали сходство с уродливыми длинными руками. Не хватало только плотной пелены голубого тумана, от земли лишь шла легкая мертвенно-молочная испарина. Неподготовленного наблюдателя это зрелище могло бы испугать. Маяри тоже посещала по мистически суеверное чувство, которое ранее она испытывала, оказавшись ночью над тролльем кладбища. причудливые силуэты огромных деревьев каменных глыб и устрашающий неказистых памятников могли тронуть и менее живое воображение но сейчас девушка наслаждалась увиденным и везде находила красоту в груди поселилось легкое ощущение удовольствия крылатое и звенящее своими крыльями оно щекотало маяри изнутри вызывая на ее лице улыбку Что может быть замечательной прогулки по столь живописному месту? Тем более в такое прекрасное время. Звери поздней осенью становились менее активны, привыкая после летнего тепла к холоду, и предпочитали пережидать ночные заморозки в логовах. А кто-то из них готовился к спячке и берег наголенный жирок. Прогулка была еще прелестнее от того, что отделяла девушку от дома, где она, наконец, останется наедине с письмом. Маяри хотела его выбросить. Это был первый порыв, который посетил ее после выхода за ворота деревни. Она долго стояла на берегу ручья, смотрела в его слегка синеватые воды и сжимала в руке злосчастное письмо. В конце концов, девушка все же запихнула его обратно в карман и зашагала в сторону дома. Не могла она так просто оборвать эту связь. С Вейдашем ее связывали слишком крепкие чувства. Подобные по силе эмоции она испытывала еще только к двум персонам. Одного любила, другого ненавидела. Но заставить себя развернуть письмо Майяре не смогла, да и не пыталась. Наоборот, она сознательно оттягивала этот момент, словно бы наслаждаясь ожиданием Виедаша и, и не испытывая по этому поводу ни малейшего стыда. Ведь если Виедаш написал после заявления, что он не будет ей отвечать... Значит, у него что-то произошло. Не вытерпел и решил признаться? За него взялись дознаватели? Узнал что-то важное по делу об ограблении сокровищницы? Суть письма была для Майяри не важна. Она просто понимала, что о чем бы ни написал Виедаш, это важно, и он ждет ее ответа. А она не хотела отвечать. Она только сегодня проснулась от того опустошения, в которое обратил ее поступок Виедаша. не хотела опять переживать это. Впереди вырисовывался силуэт собокого дома. Откровенно говоря, избушка Маяри в ночи выглядела более жутко, чем окружающий ее лес. Темная, покосившаяся без единого живого огонька, что украшали ветви деревьев, так и чудилось, что сейчас скрипнет отворяясь дверь, и из темных синей на нее глянут желтые глаза старика людоеда. Моя резьяпка поежилась. В детстве ей почти всегда на ночь рассказывали страшные сказки, после которых она глаз сомкнуть не могла. Хорошее настроение, которое подарила прогулка, исчезло. Маяри почувствовала, что с каждым шагом к дому она становится похожей на него, угрюмой и мрачной. Деревья рядом с ее жилищем не светились, поэтому, перелезая через забор, Майяри порвала юбку. К испорченному настроению прибавилась детская обида на окружающий мир. Девушка мысленно обругала себя за излишнюю чувствительность и решительно вымела все погано из головы. Внутри появилась напряженность, но в целом стала спокойней. Появилось высокомерное равнодушие к снующим рядом неприятностям. Темные сени со скрипучими половицами всколыхнули было в девушке страх. В голове опять всплыли детские сказки. Но она решительно пересекла комнату, даже не запалив светляк. Во второй и последней комнате Маяри на ощупь нашла стол и, пошарив по нему, наткнулась на короб с горячильными камнями. Камни оказались едва теплыми, но стоило один из них поднести к лучине, как бока его нагрелись, и Маяре поспешила выронить камешек обратно в короб. Комнату осветил слабый огонек. Укоренившись на тонкой деревяшке, Он заплясал бодрее, и из темноты, наконец, вынырнуло скудное убранство. Вещей здесь было прискорбно мало. В углу слева от двери, скособочившись, стояла печь, сложенная, вероятно, в незапамятные времена. Ее украшали свежие заплатки кирпича и глинистого раствора. Трубу, выскобленную от ржавья почти до дыр, закрывал нестройный ряд горшков и тарелок. Некоторые из них были даже почти новые. Сразу за печью вдоль стены стояла широкая лавка, устеленная ворохом тщательно выстиранного, но очень старого тряпья, служившего девушке постелью. Рядом с единственным маленьким окошком расположились крепко сбитый стол и табурет. В углу справа от двери неподвижным памятником прежним хозяевам темнел большой деревянный сундук, трухлявый, рассыпающийся, но все еще неподъемный. А по центру комнаты черным квадратом лежала крышка погреба. Но Майяри была довольна своим обиталищем. Раньше здесь было еще хуже. Когда она только поселилась тут, то части крыши не было вообще. осенний можно было просмотреть, не заходя в дом, через дыры в стенах. Девушка кое-как приспособила большую комнату для житья. Но с наступлением зимы тут стало совсем худо. Это садовники уже потом поправили стены, настелили новую крышу, которая, впрочем, немного протекала, заменили полы и вычистили погреб. Печь Маяре уже чинила сама. Местные считали, что очагом может заниматься только хозяин дома. Потом девушка уже разжилась посудой, теплой одеждой, с ясными заготовками, заполнившими полки в погребе, и такими приятными бытовыми мелочами, как горячильные камни. Быт скромный даже по местным меркам. Но Маяре радовала и это. Главное, что в щели не дует. Безжалостно смятое письмо девушка просто бросила на столешницу и, плюхнувшись на табурет, неприязненно уставилась на него. Неприязнь сменилась стыдом перед безвинной бумагой, и Маяри осторожно разгладила лист, избегая глазами написанного. «Прости», — извинилась Маяри перед бумагой, — «я не на тебя злюсь». а на того, кому так бездумно подарила твоего брата». Она всегда с жалостью относилась к своим творениям. Окружающие редко вызывали у Маяри приятные эмоции, поэтому девушка изливала свою потребность в привязанности на вещи. С этим же письмом ее связывало много прекрасных и смешных воспоминаний. Изначально Маяри даже не думала создавать что-то подобное. Она просто хотела помочь Абулту Сувейдашу сдать экзамен, чтобы он все же поехал со своей группой на практику в прижский военный гарнизон, а не остался на все лето в Санарише, готовясь к пересдаче. Этот идиот прогулял больше половины занятий, пользуясь равнодушием преподавателя к посещаемости, и совершенно не старался нагнать упущенное. Маяри тогда устроила ему знатную головомойку. Все общежитие тряслось. Неудивительно, что после подобного преподаватели озадачились когда Видаш вполне хорошо сдал экзамен. Они-то о его готовности слышали совсем иное. Маяре очень не хотелось ехать на практику без своего друга. С однокурсниками она почти не общалась. Но за оставшееся время Видаш не успел бы подготовиться. И тогда Маяри придумала нечто гениальное по своей простоте. Взяв формулу, которую в артефактологии использовали для соединения различных предметов, Она наложила ее на два листа бумаги, но соединять их не стала. По итогу вышло, что они стали вроде единым целым, но продолжали существовать в форме двух различных листов. Далее девушка наложила формулу идентичности, используемую для слияния структур предметов уже после их соединения, и создала не очень длинную связку цепь между этими двумя предметами. В результате она имела два листа бумаги, определяем их как один предмет. Если проткнуть один из них, то протыкался и второй. Экзамен был сдан, и Виедаш поехал со всеми на практику. Правда, после ее прохождения в школе их ждал неприятный сюрприз. Мастер Милим разгадал их хитрость. Наказали обоих, а Виедаша заставили пересдать экзамен, и он его сдал. Разозленная Маяри впихнула в него все требуемые знания. За два дня и две ночи. Впоследствии она доработала свое творение, превратив его в своеобразное письмо, которое не нужно было никуда отправлять и долго ждать ответа, и которое сохраняло в себе всю предыдущую переписку. Они с Виедашем называли его просто письмо. Посидев еще немного, Маяри все же опустила глаза и вгляделась в строчки. Губы ее дрогнули, когда она узнала знакомый почерк. Твоим делом занялись вотые. Если ты еще в Солее, то беги отсюда. Сегодня у меня был ранхаш вотый. Так вот, он уже знает о письме и потребовал, чтобы я отдал его. Я вынес ему старую зеркалку, которую мы делали к экзамену. Но это надолго его не обманет. Он вотый. Думаю, у меня есть недели две до следующего его прихода. Наверняка он уже отдал письмо своим магам, а те вряд ли справятся быстрее. Ведь даже мастеру Мили ему понадобилось почти три недели. Напиши мне, когда прочтешь это. Я уничтожу свою половину». Майяри овладела глухое раздражение. В других обстоятельствах сообщение Вейдаша насторожило и напугало бы ее. Вот и были хорошо известны. Само их имя стало синонимом изворотливости, беспрецедентного ума, поразительного чутья, потрясающего умения добиваться желаемого И раздражающего упорства. Неудачи не смущали членов этой семьи, а только разодоривали. Меньше всего ей хотелось бы оказаться в центре внимания представителя рода Вотой. Но сейчас Маяри даже не вспомнила об этом. Разочарование кольнуло ее. Все же она ждала объяснений. Порывшись в очаге, девушка вернулась к столу с угольком и замерла над письмом. Эмоции всплескивались в ней тягучей лавой. Но она медлила. Ей столько всего хотелось написать Вейдашу. Но в то же время девушка не была уверена, что имеет право упрекать его. Обвинить его в том, что он полюбил другую? Одна мысль об этом заставляла Маяри чувствовать себя жалкой и ничтожной. Упрекнуть, что он предал ее, изменил? С губ Маяри сорвалась усмешка. Она не была с ним откровенна. В его голове могли возникнуть сомнения в ней. Несмотря на боль, она не могла обвинить Вейдаша. Он слишком долго был ее другом и только потом стал возлюбленным. Это все? Майяри не боялась, что Вейдаш уже уничтожил свое письмо. Если бы он это сделал до того, как она увидела его предупреждение, то строки этого послания так и не дошли бы до нее. Видимо, Вейдаш ждал ее ответа. На поверхности пергамента одна за другой начали торопливо возникать буквы. Все, Маяри, что с тобой? Способность здравомыслить отказала тебе? Это вот и. Маяри порывисто вскочила и заметалась по комнате. Ей нестерпимо хотелось лично от Ви и Даши узнать, что произошло в его жизни. Казалось, без этого признания она не была способна жить дальше. Вернувшись к столу, Она все же решилась. «Меня больше интересуешь ты. Виедаш. тебе же есть, что мне рассказать?» В этот раз ответ пришлось ждать дольше. «Да, есть». Всего два слова и ничего больше. Маяре уже решила, что Вейдаш этим и ограничится. Но по бумаге опять поползли строки. «Ты уже знаешь?» «Боюсь, что знаешь. Я никогда не мог ничего от тебя утаить». я была на твоей свадьбе больше трех месяцев назад прочитав твои послание я так перепугалась что бросилась в сонариш. я думала ты попала в беду переживала корила себя а пробравшись на территорию твоего дома оказалась рядом с радостным событием поздравляю она красивая я видела ее раньше в школе среди учащихся артефактчиков рена верно Маяри словно в увидела нервно вышагивающего по комнате Видаша. Он часто делал глупости, о которых потом жалел и не знал, как сказать ей. И всегда очень нервничал, бросал на нее виноватые взгляды. Только нервничает ли он сейчас или просто испытывает досаду? Прости, Маяри. Я не могу попросить даже прощения. Не чувствую, что достоин просить об этом. Я запутал тебя и запутал себя. Это все моя вина. Я правда любил тебя и люблю. Но я перепутал эту любовь с другой любовью. Я все напутал. Напутал?» Майя сцепила зубы, чтобы не расплакаться. Она вдруг остро ощутила, как сильно хотела быть любимой. Чтобы ее любили настолько сильно, что для остальных ничего бы не осталось. Но другую полюбили сильнее. Почему ей опять не повезло? Почему хотя бы раз в ее жизни что-то не сложилось удачно? Глубоко вздохнув, Майяри зажмурилась, загоняя слезы вглубь и старательно потащила себя прочь от бездны отчаяния. Надо быть упорной. В ее жизни уже была удача. Она же смогла бежать шесть лет назад. Не стоит падать духом. Сколько раз ее предавали, сколько раз обманывали. Видишь, хотя бы стыдиться. Но боги! От его поступка больнее, чем от всех предыдущих неудач вместе взятых. «Почему ты не сказал сразу? К чему было то странное письмо о предательстве? Неужели ты не понимал, что я буду переживать за тебя и думать, что ты по-прежнему любишь меня, ждешь? Я ведь продолжала тебя любить тогда, когда ты уже полюбил другую. Это справедливо?» Буквы дрожали и прыгали, строки шли в крифе, в кось. Моя сцепила дрожащие пальцы и вперила взор в пергамент. Строки возникали на нем стремительно, а буквы скакали даже сильнее, чем у нее. «Я не мог тебе сказать. Да, мне было стыдно признаться. Но, Маяр, я боялся из-за тебя. Ты оказалась в таком положении, и я знаю, что являюсь твоей единственной поддержкой». Являлся. «Я не знал, как ты отреагируешь». «Я боялся, что это сломит тебя, что ты совершишь какую-то глупость, сдашься властям. Я не мог врать тебе, себе, Рене, но я не мог и сказать. Я не мог подобрать слов. Моя трус, но мы с тобой так долго были друзьями, и я не хотел и не хочу потерять нашу связь. Я написал то письмо в отчаянии, я не знал, что делать». «Я не мог оставить Рену, не хотел терять и подвергать опасности тебя. Боялся признаться и стать в твоих глазах предателем. Но именно предателем я себя и чувствовал. Я опять все сделал неправильно. Это все моя вина, и...» Письмо оборвалось. Несколько минут Майяри ожидала продолжения, но его не было. Видимо, Ви и Даша отвлекли. Горячность и эмоциональность частенько толкали Вейдаша на необдуманные поступки. Нередко он потом затруднялся даже назвать причины своих действий. Майяре нравилась эта его черта, хотя она и ругала друга за неразумность. Эта черта была искренней, честной. Мгновенный отклик на что-то. Именно поэтому Вейдаш всегда очень плохо врал. Ему было сложно скрыть свои эмоции. А Майаре очень ценила искренность. Могла ли она подумать, что эта горячность и сиюминутные порывы когда-нибудь доставят боль ей? Она сама оказалась виновата в своей боли, возложив на Ви и Даша надежду на то, что совместно они смогут переломить ее прошлое и стать счастливыми. Влюбленность затмила ей глаза, на мгновение заставив позабыть, какие именно сложности им пришлось бы преодолеть. Полюбив Вие Даша, она стала немного похожей на него, и она была счастлива от этого. Склонившись над письмом, Маяри написала последние строки. Забудь, я смогу это пережить. Я очень рада, что у меня был такой друг и возлюбленный, как ты. Ты подарил мне много прекрасных воспоминаний. Отложив уголь, Маяре прерывисто вздохнула и спрятала лицо в ладонях. но почти тут же отняла их и вскочила. «Надежда! Надежда!» — лихорадочно бормотала она. «Ничего, судьба переломится. Только надежда уже не будет, будет уверенность. Она просто продолжит идти вперед, пока не дойдет до цели».